Глава двадцать девятая. Упорядочить все. В пустом больном зале было скучно и совершенно ничем заняться, а еще Пуговкина волновалась, удалось ли маленькой компании усмирить огромного растительного монстра, в которого превратился второй охранник Кальданской. Сопровождаемая по пятам хмурыми молчаливыми лайрсканами, она прогулялась вдоль стен, разглядывая большие зеркала в резных рамах. Картины с изображением светских развлечений, больших приемов, Всякие декоративно-резные фентифлюшки и вазочки в неглубоких нишах на подставках-колоннах. Все эти действия сопровождал эхом разлетающийся по огромному пустому залу топот и шелест крыльев в перемешку с веселым хихиканьем. Жазотусы тоже не упустили возможности приобщиться к искусству и нашли его довольно занятным. Никто из ушедших возвращаться не торопился. А главное, из-за не конца прикрытой двери бального зала снаружи не доносилось ни звука. Казалось, весь огромный дом вымер и только тут, рядом с Люси еще существовала какая-то жизнь. Девушка даже попробовала высунуться в коридор, но путь ей преградила мускулистая рука одного из лаерсканов. Блестя бирюзой и серебром, вся в мелкой чешуе, эта наглая конечность просто плотно закрыла дверь прямо перед ее любопытным носом. «Не очень-то и хотелось», — обиженно надулась Пуговкина. «Я же не дура, чтобы выходить, только хотела глянуть одним глазком. Нет ли там кого? Может, шавермуру пошлют, а он дверь теперь не сможет открыть?» Впрочем, обманывать саму себя у Людочки получалось не очень. На самом деле она просто хотела чем-то приглушить беспокойство, а еще прекрасно знала, что вернувшийся кот может такой концерт устроить перед закрытой дверью, что не услышит его только совсем глухой. Мне советовали подумать, а еще разделить. Пуговкина неторопливо прошла к огромным застекленным дверям на террасу, у которых располагались мягкие скамеечки на точенных изогнутых ножках, и уселась, расправив подол уже совершенно непригодного к ношению замурзанного и даже кое-где с оторванным кружевом платье. Думать это понятно, но что и как разделить? Ключик один, да и делить его не с кем. И если эта непонятная тропа миров опять откроется, то Жазотусы и Лайрсканы уйдут в свои миры. Мы с Костей тоже уйдем, нам обещали. Останется только госпожа Альданска, но что я с ней разделю? Люся изо всех сил пыталась понять загадочный совет неведомого магического источника. Девушка хмурилась, морщила лоб и крутила в руках маленький ключик. Обещали, что проблемы исчезнут, и жизнь станет спокойнее. Может, проблемы свои поделить на всех как-то магически? Она, чуть прищурившись оценивающим взглядом, прошлась по могучим фигурам рыболюдей и по легким хрупким силуэтам крылатых жазотусов. Как-то глупо получается, тем более некрасиво подбрасывать хорошим людям или нелюдям свои неприятности. Ее размышления прервали два вихрастых крылатых паренька с хитренькими личиками и сиреневыми стрекозиными крылышками, плюхнувшиеся по обе стороны от нее. «Ты такая смешная, когда думаешь?» — захихикали они. «Это обязательно так морщить лицо и двигать бровями? А еще ты губами шевелишь, иногда нижнюю выпячиваешь вот так». Озорники важно нахмурились и оттопырили губу, изображая сосредоточенный вид. Не рассмеяться, глядя на них, было невозможно. Даже суровые русалочки не удержались от косых ухмылок. «Слушайте», — пришла в голову Пуговкина очередная идея. «У нас есть такая народная мудрость. Одна голова хорошо, две лучше». Взгляды всей толпы стоящих, сидящих и летающих над дне людей скрестились на ее фигуре, с пристальным вниманием изучая девушку. «Вы хотите отрастить себе еще одну голову?» С недоумением не выдержал один из морских воинов. «Не знал, что люди так могут». «Нет», — отчаянно запротестовала Люся, мотая головой. «Это означает, что о чем-то важном лучше думать еще с кем-то. То есть не только имея свою голову, но и спрашивая совета у других». «Хорошая мудрость», — одобрил другой Лайерскан. Странные слова были, но смысл их, что ты сказала, правильный. А ты с нами посоветуйся. Заёрзал на обитом бархатом сиденье один из сорванцов. А потом ещё с теми поговоришь, кто туда ушёл. Он беззаботно махнул рукой в другой конец зала, указывая на дверь. Крылатый мальчишка ни секунды не сомневался, что ушедший в захваченный кабинет скоро вернутся. Но «Ну...» протянула Пуговкина, думая, с чего начать. «Вы же помните, наверное, там, у моря... Я рассказала, что мне посоветовала магия источника этого мира...» Разделить что-то там и принять решение. Людочка опять повертела в руках резну отливающий радужно-золотистыми бликами небольшой ключик. Ну вот я не понимаю, что и с кем мне надо поделить, да и что решить тоже не совсем понимаю. Она с надеждой смотрела в такие разные лица окруживших ее не людей. Одно я точно знаю: не хочу никакого волшебства. Я домой хочу шавермуром и чтобы Костя там в нашем мире опять ходить мог. Думать о том, как сложатся их отношения с Ежовым Пуговкина, не хотелось, но зато очень хотелось чтобы Костик стал здоровым, таким, каким она запомнила его в детстве, и даже если они потом никогда не увидятся, ей было важно знать, что у него все в порядке. Как часто бывает в таких случаях, только начавшийся разговор прервали. Едва слышно скрипнула тяжелая створка двери, и в зал опасливо косясь на разномастных дней людей, робко протиснулись Моника и Цилия. Неразлучная парочка горничных присела в книксени, а Моника чуть дрожащим голосом обратилась к Пуговкиной. "Госпожа Люда, вы спросили снова занять своей комнаты?" Хозяйка велела передать, что ужин вам подадут туда же, а остальным гостям выделены покои в южном крыле. Там есть выход в сад, где создано несколько бассейнов с фонтанами и декоративными мини-водопадами. Да, очень красивое место, вам понравится, поддакнула Целя, во все глаза рассматривая то мускулистых здоровяков в чешуе, то воздушных детишек с крыльями. А если можно, заберите с кухни вашего говорящего зверя. Моника умоляюще смотрела на Пуговкину. Он там уже почти всю посуду перебил, пока повар сменевры его ловили. Теперь засел запечной трубой и жутко завывает. А еще он столько продуктов перепортил. Страсть. Уж как Миневра ругалась. Все понаткусывал, хуже рсмуров. И колбасы, и окорока, и сыра, и рыбу. Во все горшки с соусами залез и все вокруг заляпал. Повара думали, приступ хватит, но он только ножик схватил и стал вредителя гонять. А за ним и Миневра с сыночком. А то как шар в шубе, но удирал ловко и прыгал высоко, только пронял все со столов и полок. Похоже, сначала придется заняться невоспитанным обжорой. — подумала Люси собралась попросить проводить ее на кухню. — А где сейчас сама хозяйка, ее сопровождающая? Лайерскан, у которого узкие нити полвняков на месте ушей были бледно-желтого цвета, обратился к одной из служанок, отчего девушка испуганно попятилась. — Так это ваша милость! — слегка заикаясь, пробормотала она. — Отбыли они с теми гостями, значит. Забрали своих страшил зеленых, господина Клостуса опять же в одеяльце прихватили, документики гостей помогичили и отбыли. Сказали, что до завтра обернутся, на рыбалку господа отправились. Людочка только глазами похлопала. Это ж надо. Мало того, что ее тут бросили опять и даже совета не дали, так еще опять это странное желание рыбачить в такой момент, когда, как сами сказали, возможно, решается судьба нескольких миров. Еще и мерзкого жердя с документами забрали. Но тут-то понятно. Наверное, стражи сдадут по дороге вместе с уликами. Впрочем, с неожиданной для нее самой философской мудростью Люся подавила в себе недовольство и пошла решать насущные проблемы. То есть извлекать из кухни прожорливого мародера. Пока Пуговкина на кухне особняка извинялась за кота, сманивала напрыгавшегося на туго набитый желудок декоты шавермура и обещала договориться с хозяйкой не вычитать стоимость испорченных продуктов из жалования прислуги, сама хозяйка с компанией с удобствами расположилась все на том же каменистом пляже тропического острова. Теодору не пришлось уговаривать мирно отпустить слуг, растение приведи хозяйке, и собрата тут же убрала разросшиеся лианы. Только вот из боевой формы выйти не смогло и поражало воображение размерами. Теперь этот охранник госпожи Альданской напоминал не тумбочку на ножках, а огромный трехстворчатый шкаф с антресолями и зубастых пастей. Юфимия недолго думая приказала ему транспортировать клостуса, а ежов глядя, как гибкие длиннющие лианы обвивают, все еще упакованного, словно подарок под елкой толстика. Шутливо заявил, что цветочек и удочкой вполне может поработать. Пляж в вечерних сумерках три обустроили с удобствами. Жузняриса моментально покрыла неровности каменистой поверхности ковром из пружинистого мха. Юфимия заботилась креслами, столиком, напитками, закусками. А Константин с Лайерсканом, прихватив с собой назначенного главным рыболовом Теодора, подошли к кромке воды, обсуждая, откуда и кого лучше ловить. «Я могу приманить любое морское существо, а вот клюнет оно или нет, на этого...» Пляхбуль сморщился, покосившись на тюк из бывшего управляющего, от которого ощутимо пованивало. «Сначала надо прополоскать засранца, а еще лучше добавить ему кое для аппетитности». Бросая на жердя недобрые, весьма кровожадные взгляды, предложил Ежов. Теодор, уловив посыл, подхватил свёрток и несколько раз энергично притопил мычащего скляпом во рту толстяка уже белого от ужаса. «Покрывало-то снять надо было», — меланхолично глядя на водную процедуру добавил Константин. А когда Теодор поставил перед ним мокрого и дрожащего клостуса, все порывавшегося упасть на колени, Ежов, не задумываясь, хуком справа влюпил мерзавцу в челюсть. Кляп при этом вылетел, но, похоже, именно он уберег бывшего управляющего от выбитых зубов. Жалости в глазах Ежова не было совсем. Мужчина прекрасно знал эту породу людей-предателей. Если бы все вышло, как гаденыш планировал, то он не пощадил бы никого. Я думаю, было бы неплохо, чтобы это... Юфиме, подойдя удовлетворенно, оглядела стекающую с разбитой губы к лосту крови. Хоть частично компенсировала причиненный вред. Я тут списочек ценных морских хищников составила. Ингредиенты для зелий из них очень ценятся, а добыть их непросто. И еще. Она, ласково улыбнувшись, посмотрела на бывшего работника. «Оставьте его в живых». Толстяк с надеждой в глазах протянул к ней руки, кланяясь, как болванчик, готовый рухнуть в ноги. Но, встретившись с ледяным взглядом магички, застыл напуганным сусликом в нелепом полупоклоне с откляченным задом. «Отправим его потом к Чапе с Лоуком. Думаю, старый Джейкоб найдет, чем его наградить за такую службу». Юфимия отвернулась и неторопливо пошла к плетеному креслу, где рядом в точно таком же уютно устроилась Жузняриса, с наслаждением кладя в рот небольшие бледно-розовые ягоды. За ее спиной прямо на камне рухнуло без сознания грузное тело. «Живой!» Костик проверил пульс. Немного разбил башку, но это даже неплохо. Знатная будет рыбалка. Помни, что мерзавец хотел сотворить слюдочка, и Ежов даже не пытался подавить свою злость. Таких людей жалеть нельзя, а еще небезопасно. Теодору долго в образах и мыслеформах объясняли его роль ловца на приманку, втолковывая, что все кусочки человека должны остаться на своих местах, и надо постараться его не утопить. Растительный монстрик не очень понял, зачем это надо, но согласно кивал всеми бутонами. Ему нравилось предстоящее развлечение, А еще добрая хозяйка пообещала, что все ненужное трофеев достанется ему с напарником. Огромные зубастые пасти синхронно облизнулись, а более мелкий теперь четлик подобрался ближе для подстраховки. Зеленые бодигарды с первого заброса действовали на удивление слаженно. Как только на манящий зов Лайрскана приплывала нужная особь, верещащее уже без кляпа тело Клостуса, направленная Лианой Теодора, шлепалась в воду точно в нескольких метрах по ее курсу. А потом скорость сматывания Лиана уже состязалась, со скоростью морского хищника, который практически хватал визжащую иногда булькающую от ужаса наживку за пятки. Почти у берега в ход пускались уже несколько лиан и магия пляхбуля, подбрасывающая подплывшую добычу над водой. На берегу же эстафету перехватывал четлик, цыпля хищника за жабры и таща волоком госпожи. Юфимия и Жузняриса с энтузиазмом чокнутых хирургов препарировали добычу магии, сортируя на ингредиенты награду рыболовам, а Ежов с интересом наблюдал за рыбалкой, болезнь морских обитателей. Ему очень хотелось, чтобы хоть кто-то откусил жердя нечто ценное. Так, на всякий случай, во имя справедливости. За всех обиженных им девушек и стоящий у Кости перед глазами испуганное лицо Пуговкиной. Рыбалке не помешала даже пришедшая ночь. Над морем подвесили яркие магические огоньки, прицепили такие же наклостуса, а госпожа Альданская несколько раз подлечивал толстяка, объясняя, что подарок стрекашке Джейкобу должен сохранять товарный вид.